Герн сказал: "Простое задание", ворчал потом Давир. "А я вам вот что скажу: отобрать бы у него эту дурацкую блюдочную тросточку, досунуть ему в задницу". Они сидели в казарменном блиндаже. Сразу после легионнского инструктажа они вернулись туда, чтобы Владик выдал им чёрную маскировочную краску и смазочное масло для лазганов. Теперь, когда они заканчивали последние приготовления, И часы отсчитывали последние минуты, оставшиеся до полуночи. Их лица и снаряжение уже были окрашены в чёрный цвет, а ножи и пистолеты смазаны так, что казалось, сами выскакивали из кобуры и ножен, не производя при этом ни звука. Пока Ларн, как и все остальные, был занят последними приготовлениями, его вдруг поразила мысль, что он здесь в Бру широке уже почти 12 часов, и ещё каких-нибудь 3 часа — подумал он, — и я переживу мои первые пятнадцать часов. — Если хотите знать мое мнение, так это у нас все из-за салаги, — с неожиданной злобой бросил Зиберс. — Он неудачник, все время приносит нам несчастье. — Заткнись, Зиберс, — рявкнул в ответ Давир. — Довольный того, что мне, глухой ночью, придется шататься по нейтральной полосе. Тут и без твоего зуда о счастливых числах тошно. — Надишь, как свихнувшийся игрок. Когда у него удача кончилась, лучше заткнись. Я не то я, проверну в тройсь в заднице лейтенанта, в твою уже лазган воткну. А так же это всё тогда объяснить, с вызовом воскликнул Зиберс. Как только этот целага здесь появился, у нас весь день пошёл кувырком. Он явно приносит несчастье. Вы видели, что случилось с людьми, которые прибыли с ним на десантном модуле? Заткнись, Зиберс, прогремел голос Булавина. И после того, как притихший Зиберс злобно сверкнул на него глазами, здоровяк повернулся к Ларну. «Не слушай его, Соложонок, ты не приносишь несчастья! Эх, хотел бы я, чтобы только сегодня все шло кувырком! То это и оно, что здесь, в Брушер-Роке, все давно уже идет кувырком! Что в этот день, что во все другие! Думаю, через некоторое время ты к этому привыкнешь! Но идти ночью на нейтральную полосу — это ведь плохо, верно? спроси у орна надеюсь что здоровяк верданец не расслышал нервной дрожи в его голосе то есть я хочу сказать хуже обычного да салажонок хуже вздохнул булавин после боя особенно помнишь я тебе рассказывал что иногда раненый ор кажется мёртвым а потом через несколько часов встаёт и как ни в чём не бывало начинает ходить и вот как раз сейчас Нейтральная полоса просто усеяна телами орков, которых мы подстрелили во время боя. К этому времени некоторые из них уже могли восстановиться. И как раз тогда, когда мы пойдём мимо них, вполне будут готовы встать и вновь начать убивать. Кроме того, дело сложнее ещё тем, что нам, помимо всего прочего, надо будет постараться не нарваться на банды гречинов, которые наверняка сейчас рыщут в поисках запчастей. Запчастей. «Орки, на удивление, жизнестойкие создания, соложонок!» Вступил в разговор стоявший рядом с ними учитель. «Если кто-нибудь из них потеряет руку или ногу, то их хирурги тут же отрезают эту часть тела у какого-нибудь другого, уже мертвого орка и пришивают ее на место недавно утраченной конечности. После боя на такие хирургические операции большой спрос. Вот они обычно и посылают на нейтральную полосу целые банды греченок. чтобы те отрезали у трупов неповреждённые руки и ноги. Сами по себе гречи не реальную угрозы, конечно, не представляют, но есть опасность устроить пристрелку, ведь под боком у нас будет целая армия орков. Я есть лиса ложёнок, сказать покороче, то вся эта чёртова задумка от начала до конца чистой воды снав, заключил Давир. Поэтому вот что мы будем делать. Мы будем выполнять приказы этого засранца лейтенанта Только до тех пор, пока не будет стрельбы. В тот момент, как в воздух полетит дерьмо, мы уматываем с нейтральной полосы так быстро, как только сможем. И к дьяволу его приказы. Теперь кончай разговоры. Выходим наружу, чтобы у нас заработало ночное зрение. Нашим глазам нужно по крайней мере минут 10. Говорю вам, в нашем положении, учитывая всё, что нам предстоит, нужно использовать любую возможность, какая только может сыграть нам на руку. Не забудь про сигнал, Соложонок, прошептал Булавин, когда они вместе с лейтенантом и другими гвардейцами, крадучись, пробирались в темноте одной из передовых траншей, в любую секунду готовые услышать приказы в начале операции. "На нашей частоте мы будем сохранять тишину, но если ты вдруг столкнёшься с зеленокожими, смело жми кнопку на воротнике. Так ты подашь резкий сигнал, который мы услышим в наших передатчиках. Нажмёшь 3 раза" Подашь три сигнала. Понял? Так мы узнаем, что это ты. Перескажи теперь, чтобы я знал, что ты всё точно запомнил. Мы тихо продвигаемся вперёд, зашептал в ответ Норн, стараясь воспроизвести то, что Булевен объяснил ему уже дважды. Пригибаемся к земле и держимся вместе, пока не дойдём до середины нейтральной полосы. Затем доверь лейтенантам идут вперёд, чтобы провести разведку позиций орков, а все остальные расходятся в стороны, формируя широкое бубновое построение, где ты будешь находиться в основании, Зиберс на левом фланге, а я на правом, а учитель на вершине. Если кто-нибудь из нас увидит или услышит орков, он тут же даст знать другим по радиосвязи. Один сигнал ты, два Зиберс, три я и четыре учитель. Так остальные узнают, откуда ждать орков. Режим тишины, пехотинцы. Сердито зашипел на них лейтенант Карис. Затем, прикрыв ладонью одной руки, хронометр на запястье, другой он нажал на кнопку подсветки, чтобы взглянуть на циферблат. «Все, час выступления, время идти!» С Давиром во главе цепочки они по очереди вскарабкались на внешнюю стену траншеи и по-пластунски поползли по нейтральной полосе в сторону орков, Затем Давир, показывая, что впереди безопасно, подал им знак рукой, и они, поднявшись на ноги и пригнувшись к земле, медленно двинулись вперед. Мгла впереди казалась невероятно густой, а звезды наверху – далекими и тусклыми. Не видя на небе и намека на Луну, которая могла бы освещать им путь, Лар невольно задался вопросом, а есть ли она вообще у этой планеты, или лишь скрылась сейчас за густыми облаками. Как бы то ни было, стараясь не отставать, юноша продолжал следовать за товарищами, всё дальше и дальше заходя на запретную территорию, которая пролегала между позициями людей и орков. На каждом шагу их могла ожидать опасность, и потому все его чувства были обострены, а сердце в груди выбивало тревожную дробь. Вокруг было тихо, и нейтральная полоса в тьме казалась ещё даже более угрожающей. Поскольку сейчас на её ровной пустынной поверхности жутко выделялись чёрные пятна столь обильно разбросанных по ней тел, трупы были везде, в беспорядке раскиданные по всему полю, и местами сваленные так густо, что из-за скоплений истерзанных торсов и причудливо торчащих из них конечностей было буквально не пройти. Почувствовав, как чьи-то невидимые пальцы коснулись его ноги, Ларн в ужасе посмотрел вниз. Ожидая увидеть, что перед ним Вырастает чудовищная фигура раненого Но уже пришедшего в себя орка Однако оказалось, что он всего лишь случайно Задел обрубок, валяющийся в грязи руки Просто еще одна мертвая рука Такая же, как и много других вокруг Так они и шли, постепенно расходясь Пока не достигли середины нейтральной полосы Потом, когда доверили лейтенантам отправились на разведку в вражеских позиций и пропали из поля его зрения. Ларн вдруг понял, что никого из остальных тоже больше не видит. В какой-то мгновении он боролся с порывом позвать их по вокс-связи, но затем напомнил себе, что им было строго приказано поддерживать режим тишины. Даже если бы он использовал свой передатчик, ему всё равно бы сейчас никто не ответил. Да и на их поиски он бы сейчас не отправился. Из-за темноты и полного незнания местности юноша довольно быстро потерял всякие ориентиры. Было бы чудом, если бы ему сейчас удалось кого-нибудь найти. Хуже того, безнадёжно заплутав в тьме, он легко мог набрести на позиции горков. В ужасе от такой перспективы Лернер оставался на месте и делал только то, что можно было делать в данных обстоятельствах. Оставшись в кромешной темноте совсем один, он ждал Время шло, и пока он так стоял, пугаясь каждой тени, которая могла бы принадлежать к радущемуся во тьме коварному врагу, Ларну вдруг пришло в голову, что в первый раз за многие недели он предоставлен самому себе. Более того, именно здесь, на нейтральной полосе, находясь среди трупов и сознавая, что от тысячи спящих орков его отделяет лишь один бросок камня, юноша ощутил такое одиночество. которого ему в жизни чувствовать не приходилось. Сейчас он и в самом деле был так одинок, как если бы оставался последним человеком во вселенной. Но вот в сознании Ларна сквозь густившуюся пелену одиночества и страха прорвался звук, и будто холодные пальцы коснулись спины гвардейца и обратили в лёд его кровь. Из наушника его передатчика донёсся только один сигнал. Сигнал вулавена Сигнал, который означал, что Здоровяк наткнулся на противника, и ещё кое-что, для Лэрна даже нечто более ужасное. Он означал, что враг находится у него за спиной. Глава 17. 00 часов 37 минут по центральному времени Бру широка. Один зорках. пошевелился, вглядываясь в сгустившуюся над ней тройной полосу тьму, одиноко стоящий зибер с не был уверен, произошло это только в его воображении или он действительно видел, как нога одного из лежащих перед ним трупов дёрнулась. И тогда зиберs решил, что будет лучше, если он наверняка будет знать, что тварь мертва. Встав рядом с неподвижным телом на коленях, он осторожно вытащил из ножен боевой нож, и ловким движением разжал им расслабленные челюсти орка. Не производя ни звука, он вонзил лезвие в самое уязвимое место на небе орка, по самую руковицу, чтобы достать до мозга. Затем он вытащил клинок и, бросив быстрый взгляд на другие валяющиеся возле него трупы, задал себе вопрос, не стоит ли ему так же поступить и с ними. «Я проделаю это еще с тремя», — подумал он. и, вытерев окровавленный нож о штанину форменных брюк, пополз к следующему телу. Так их у меня будет четыре, и я вновь привлеку к себе удачу, как бы этот ублюдочный салага мне все не портил. Помогите! Услышал он чей-то шепот на готике, когда, стоя на коленях, уже склонился над телом второго орка. Напуганный Зиберс обернулся и увидел, как чья-то рука, Вела поднялась из ближайшей к нему груды тел. Подобравшись ближе, он разглядел в переплетении зеленокожих рук и ног человеческое лицо и сразу понял: это один из гвардейцев с десантного модуля, который смертельно раненый до сих пор оставался лежать на нейтральной полосе, всё ещё отчаянно цепляясь за свою жизнь. "Пожалуйста, помогите", снова взмолился гвардеец. И на этот раз Его слабый голос отчетливо прозвучал в тишине, так что Зиберс был вынужден его заглушить, крепко зажав ладонью рот. Видя, как умоляюще хватается человек за полы его шинели, Зиберс внезапно почувствовал прилив отвращения и ярости при мысли о том, что ещё один салага ставит его жизнь под угрозу. "Ничего не поделаешь", подумал он, вновь всаживая в беззащитную плоть свой нож. Его слишком далеко забросили, чтобы он мог жить дальше. Да он бы привлёк на морков со всех сторон, если бы я его не успокоил. Увидев, что вытянутая вверх рука бессильно упала, а предсмертные судороги гвардейца утихли, Зиберс вытащил нож и вновь повернулся к оркам. Гвардеец не в счёт, решил он. Тот не был частью его первоначального замысла. Значит, Зибер, судя, если он хотел привлечь к себе больше удачи, оставалось разделаться ещё с тремя орками. И тут он вдруг услышал сигнал, пронзительный сигнал в наушнике своего передатчика. Это был Ван Булавен, должно быть, попал в переплёт. В первом мгновении Зибер с хотел оставить его на произвол судьбы. Он не долюбливал Булавена, как впрочем, и прочему всех других варданцев. Теперь не составляло труда улезнуть в сторону своих позиций, а потом сказать, что в темноте сбился с пути и потерял остальных. Однако так же быстро он вынужден был эту идею отбросить. Если бы Булавин или кто другой из их группы вдруг выжил и решил, что он сознательно оставил их здесь умирать, и его незадумываясь подорвали бы гранатой. Нет, к каким бы последствиям это ни привело, Будет лучше, если он попытается спасти шкуру толстяка. Зиберс вложил нож обратно в ножны и быстрым шагом направился в сторону булавина. Избрав путь мимо одного особенно большого завала из ушёрков, он боковым зрением уловил движение каких-то теней и сразу понял, что напёрлся на банду гречиных, рыщущих по пустоши в поисках целых конечностей. Зиберс вскинул ласган, и пока гречины стояли в замешательстве, выстрелил, поразив в грудь ближайшую к нему тварь. Он тут же снова нажал на спусковой крючок и, выпустив с полдюжины лазерных лучей, подстрелил еще двух гречинов, чем обратил в бегство остальных. Продолжив свой путь, Зиберс вновь ускорил шаг, но тут услышал у себя за спиной энергичные шаги, хлюпающие по грязи, которые сопровождались... приглушённым урчанием моторов, обернувшись, он разглядел в во тьме возвышающуюся над ним грозную тень и понял, что день, которого он поился все эти месяцы, наконец настал. Удача, на которую он так рассчитывал, в эту ночь всё же закончилась.